Глава 23. Конфликт с простом замяли. Марк всерьез думал отказаться от больного, но он дал слово семейству Куска. К тому же нервный срыв Ли позволил немного узнать и о себе. Неужели он производил такое впечатление? Но если посмотреть со стороны, такое поведение не характерно для детей. Иногда доктора бывают чересчур категоричными, но это скорее издержки профессии. Если сюсюкаться с каждым в большом потоке больных, то ничего не успеешь, и любые возражения непрофессионалов воспринимаются резко. В такой парадигме есть только одна точка зрения — врача. Медицина — это поле фактов, анализа данных, а не клуб словесности. Плохо, когда этот поведенческий паттерн выходит за пределы больницы. Заносчивость, высокомерие, культурная ксенофобия — вот что видят окружающие. Черт, неужели он такой ублюдок, что довел курируемого больного до срыва? Другое дело домашнее. Они уже давно привыкли к его выкрутасам. Тем не менее, это не оправдывало поведение Ли. Марк понимал, что с ним тогда играли, и в серьезном поединке он не прожил бы и пары секунд. Проблема была одна. Что со всем этим делать? Хаген лично извинился за сына и просил дать последний шанс отпрыску. Главное правило в любой ситуации — никогда не спешить. Даже неудачи можно обернуть в свою пользу. Полученный в драке опыт показал несостоятельность Марка как бойца. Да, благодаря хорошей физической подготовке он затянул бой, но какая разница? Если ты не можешь выиграть, то рано или поздно умрешь. Марк ночевал у Прастов. После объяснений с главой семейства он направился к Ли. Тот сидел за письменным столом, но сразу встал, как только вошел Марк. В глаза бросилось отсутствие растительности на лице. «Побрился?» Не знал, как начать, Марк. «Тебе так лучше идет». «Да, вот решил привести свои дела в порядок». Отсутствие наглого тона даже непривычно. «Гурк, я хотел извиниться, это было недостойное поведение». «Что это с ним?» Вспомнились пошлые шутки пробухло и совесть, но он не иронизировать сюда пришел. «Я тоже виноват. Еще я хочу, чтобы ты знал, что у меня никогда не было намерений тебя унизить. Я всегда так вел себя дома и не думал, как это выглядит со стороны. У тебя крайне терпеливая семья. Не смог сдержаться Ли». «Скоро ты с ней познакомишься», — ухмыльнулся Марк. Они устроили круглый стол втроем. Единственный выход, который видел Марк, — это тотальная смена обстановки, но он не хотел, чтобы это выглядело как принуждение. «Вы хотите предложить что-то конкретное?» Хаген погладил треугольную бородку. «Я приглашаю Ли пожить с моей семьей. Без денег, без возможности на два месяца вернуться домой. За питание и кров он рассчитается работой на меня». Марк смотрел в ошарашенное лицо наследника и едко добавил. «Это мои условия. Если замечу, что ты пьян, мы разойдемся окончательно. Но даю слово, если ты сдержишься, то я вылечу тебя». Ли вынул пачку сигарет из нагрудного кармана. Медленно вложил одну в рот и затянулся. Хаген молчал. «Ты...» Ли несколько раз без слов ткнул сигаретой в Марка. «Ладно». Хорошо, я согласен. Да пошло оно все. Они пожали друг другу руки, собрали вещи и двинулись в путь. Без кареты, пешком. Лин нес все самое тяжелое. Ему быстро достали простенькую одежду. просто менялся гардеробом с одним из слуг, легко одарив того с барского плеча последними модными новинками. Марк подозревал, что все это полетит в ломбард. Такие-то денжище упускать. Так он обзавелся собственным слугой и первым наемным работником. Марк ввел родных в курс дела. Официально праст считался нанятым учителем фехтования и магии. Про его болезнь строго-настрого запрещалось распространяться. Живший по соседству дедушка Мио любезно предоставил свой домик новому жильцу. «Не хоромы, конечно», — извиняющимся тоном сказал Марк. «Ничего, переживу». Ли оказался неприхотлив. С другой стороны, он выделялся на фоне своего семейства. Слегка простоват, нет привычной холодности в обращении, вспыльчив. Правда, неуважение к простому народу никуда не делось. Просты были низшим дворянством, но уровень финансов говорил Марку об обратном. Спрашивать о деньгах напрямую было невежливо, и он решил подождать подходящего момента. Ли с интересом осматривал нововведение малолетнего хозяина. Турники и брусья не вызвали особого восторга. «С одной рукой сильно не разгуляешься», — так он сказал. Но Марк думал переубедить его. А вот сигаретная машинка привлекла внимание Праста. Он был частым покупателем сигарет с фильтром и одним из первых, кто оценил прелесть бумажной упаковки. Марк позволил ему самому скрутить себе одну — И теперь он засыпал табак между валиков, держа конструкцию между ног. Что ты делаешь, Гурк? В амбарную пристройку зашел Бэф. Зачем ты это показываешь чужим? Помнится, ты мне сам сучивал этот товар. Ли повертел готовой сигаретой перед носом Бифальта. Одно дело продавать, другое внутренние секреты. Гурк, что за дерьмо? Вспылил Бэф. А ты мне не доверяешь? Лив встал и смотрел на низкорослого торговца сверху вниз. «И куда делась твоя манера говорить?» «Я разделяю личное и торговлю. Для покупателя я всегда вежлив. Но ты теперь слуга Гурга. И да, я тебе не доверяю. С чего бы?» Беф ткнул пальцем в живот Прасту. «Беф!» Марк хотел прервать разгоряченного братца, но не тут-то было. «Зачем ты вообще его привел?» «Он же не платит тебе за лечение, устроил драку с тобой. Здесь тебе не таверна, дворянчик!» «Так в этом дело. Тебе не нравится мой титул? Моим предкам пришлось поработать, чтобы его получить». «Вижу, как ты заработался, вылизывая бутылки. Гордость предков!» Сплюнул Беф. Лис сжал зубы от злости. Транишь Гурга хоть пальцем!» «Так, Беф, прекрати!» Не выдержал Марк. «Мне приятно, что ты беспокоишься, но с этим я разберусь сам, хорошо?» Какое-то время они сверлили друг друга глазами. Бэф опустил голову первым и подошел к Марку. Ли бросил неначатую сигарету на стол. «Обойдусь!» И мрачно сел, отвернувшись от стола. «Как же с ним сложно, но вроде обошлось», — подумал Марк. «Может, обсудим это в другом месте?» Скосив глаза напрасто, спросил Бэф. «Нет, я доверяю Ли. Говори». Бэф вывалил на стол мешочек с деньгами. «Наша прибыль с последнего оборота». Они быстро пересчитали наличные. Вышло почти 600 фалеров. Сигаретный бизнес двигался в гору. Марк уже видел, как они переезжают из этой деревни в Абис всей семьей. Как же тепло, денежки греют руки. Самый приятный звук — это не капли дождя или стон любимой, а хруст банкнот. «Что, опять все пустим на закупку?» Беф, похоже, разделял в восторге Марка и с азартом смотрел на кучу заработанных файлеров. «Постойте», — вмешался в беседу Праст. «А у вас есть лицензия?» «Какая еще лицензия?» — обернулся Бев. «Черт, как он мог забыть про это? А еще табачный акциз, ведь это особая торговля во всех странах». Дурак! Так, надо что-то с этим придумать. Торговля табаком разрешена только по лицензии. Как вы вообще продавали товары, вас не арестовали? Поинтересовался Праст. Кажется, Марк понял. У них же не было статичной торговой точки на рынке или где-то еще. Ребята ходили по домам как лоточники. Вот их и не трогали. Но долго ли такое будет продолжаться? Рано или поздно их возьмут за жабры. А рисковать семьей Марк не хотел. «Еще чуть-чуть, и мы бы крупно влипли. И как получить эту лицензию?» «В купеческой гильдии, но вам она не светит». Лис снова сидел к ним лицом и крутил сигарету на манер игры в бутылочку. «Это почему же?» — встрепенулся Беф. «Лицензия выдается только купцам средней руки. Они платят в казну больше налогов, и эту привилегию нужно заслужить. Заигрались, да?» «Не бойтесь, я никому ничего не скажу!» Ухмыльнулся повеселевший Ли. «Горк?» «Погоди, Бев, я думаю. Значит ли это, что они должны закрыть бизнес? У них есть отличный механизм производства, но нет прав заниматься табачной деятельностью. Может найти подставное лицо? Какой-нибудь опустившийся купчишка среднего звена на грани банкротства. А что, если их кинут...» Где гарантия, что данный субъект не свалит в закат с их заготовками? Инструмента давления нет ни юридического, ни физического. Нет, идея с подставной фирмой ненадежна. Не сейчас. Тогда что? Есть одна мысль. Марк опустил голову, скрестив пальцы рук на шее. Ну? Беф жадно смотрел на брата. Марк помассировал шею. Решение потихоньку созрело в голове. Бэф, сейчас ты пойдешь по всем табачным мануфактурам и будешь договариваться с владельцами. Узнай норму скрутки сигарет в день на одного работника и предложи наши услуги на четверть дешевле обычных работников, но с условием, что табаку-бумагу возьмешь на дом». «На семь человек?» «Ты дурак?» Неожиданно Бэф прозрел. «Да это же...» Он привстал, дрыгая ногами, и снова соскользнул на лавку. Кажется, до старшего брата дошло, что такое аутсорс. А с их технологией производства они могут забирать в 2-3 раза больше зарплат. Идеально подходит для временного решения. Возьми кунца с собой как поручителя. Рассчитаешь все сам? Да, на 6 машинок. Все сделаю. Это, конечно, не те деньги, что они зарабатывали раньше. Но Марк смотрел немного дальше. «Ли, скажи, а у твоей семьи есть контакты с табачными мануфактурщиками?» «Да, отец знаком с парочкой». «Ты не мог бы попросить господина Хагена сообщить, когда она станет известна?» «Когда вас заметят?» «Да, без проблем». Он все-таки поджег кончик сигареты и с наслаждением выпустил облачко дыма. «Хорошо, спасибо. Выручку пока отложим». Технологию машинки придется продать. Если этого не сделать, то ее просто украдут. Патентов и авторских прав в этих реалиях нет. Город Ваабис. Муру было стыдно возвращаться домой. Он потерял деньги. Много денег. Сейчас он стоял в толпе зевак и слушал уличных музыкантов. Как чудно и красиво они играли. Разбитая губа немного болела. Он присоединился к неожиданным овациям. Идеальное исполнение. Мур не сильно разбирался в музыке, но почему-то ему нравилось смотреть, как музыкант быстрыми пальцами перебирает струны или скользит ими по флейте. Чужое мастерство всегда завораживало. Он так никогда не сможет. Мур не имел права ошибаться, но это произошло. Бока немного побаливали. Продавая сигареты, он не заметил, как приблизился к району Мисалы. Азарт продаж слишком захватил его. Люди покупали и покупали, а он не мог остановиться и переходил от одного дома к другому, а потом все потерял. Может, не возвращаться домой? За целый день он лишь раз перекусил купленным у лоточника пирожком. Выступление закончилось, и Мур присел на одну из лавочек в центре города. Одежда в паре мест была разодрана и испачкана. А ведь это его обновка. Не успела недели проходить, как испортил. Нет, домой он точно не пойдет. Мур скрестил пальцы и нахмурил лоб. Нужно искать ночлег, а потом работу. Когда он заработает потерянное и вернет ребятам, то сможет смотреть им в глаза. Поесть бы, пока не стемнело. Он встал и пошел в сторону рынка. По нему не скажешь, но он выносливый. И сильный. Сейчас темнеет, торговцы сворачивают лавки, может, повезет с работенкой. Он оказался прав. Один купец заплатил ему пару текка за работу грузчиком. Его работник напился и не смог выйти сегодня. Сквозь боль Мур справился. Его не так сильно побили, могло быть и хуже. Тучи чернели, и вскоре пошел дождь. Быстро шевеля худыми ногами, он свернул пару раз и забежал в гостеприимную сухость таверны. Уютные столики и запахи стрепни раздразнили желудок. Денег хватило только на вареную фасоль с овощами и немного хлеба. Все равно вкусно. Перед трапезой Мур разломил хлеб на две ровные половинки. И когда съедал одну, ломал вторую на четвертинки и так далее. Если сейчас найти ночлег, то ничего страшного. «Живут же как-то люди, он приспособится». «Эй, кого я вижу? Здравствуй, Мур, я присяду?» Не дожидаясь ответа, к нему подсел мужчина с залысиной. «Точно, это же любимое место Кунца. Как он мог забыть? Или он не хотел себе признаться, что специально сюда пришел?» «Вечно ты с Мурной!» В руке Кунца пенилась кружка пива. «Рабочий день закончен». Он отпил половину и с громким стуком поставил на стол. «О, как же хорошо!» Мур кивнул и молча доедал свою фасоль. «Ну, как у тебя дела? Слышал, Гурк там опять чудит?» «Это точно про себя улыбнулся Мур. Ни дня покоя от этого мелкого». Но Кунцу он коротко ответил. «Спасибо, дядя Кунц, у меня все хорошо. Это же Гурк». Мужчина медленно осмотрел все заведение и, не глядя на него, сказал. «Настолько хорошо, что сам себе лицо разбил? Вот бы и мне так. Но что-то жалко такого красавчика». Улыбнулся он, завернув кожу вокруг рта в морщины. Ложка с едой застыла в воздухе и опустилась назад. «Да что Кунс вообще знает о нем? И привязался так не вовремя. Ему ведь начлег искать потом». «Еще я виделся с твоим мастером. Он говорит, ты уже недели две как не появлялся. Ты же так хорошо учился в школе. Тебе не понравилось строить дома?» Аппетит совсем пропал. Но Мур насильно доел остатки фасоли с овощами и хлеб. Что ответить дяде? Что он ляпнул на обум, кем хочет стать, и потом, чтобы не расстраивать остальных, пошел в каменщики? Что он всех обманул? Что он недостойных любви? Когда Гурк подарил ему инструменты, он даже старался первую неделю, но потом забросил и просто шлялся по городу, слушая музыкантов и наблюдая, как готовят еду в лавках. Даже сейчас, доев фасоль, он знал, как приготовить ее лучше. В последний год он часто помогал Лаве и на кухне. Это единственное, что нравилось Муру, но он не мог этим заниматься. Готовить дома ладно, но для чужих он этого не достоин. А вдруг его блюда будут не идеальными? Что сказал бы отец? Я был занят. Ага. Кунс махнул рукой официантке и заказал еще пиво. Морс молодому человеку, двойную порцию гренок и мяса нам, лопушок. Не надо, я уже поел, сказал был амур. Не обсуждается, отрезал Кунс. Поешь нормальной еды, а то все смотришь на другие столики. Ничего я не смотрю. Конс постучал толстым указательным пальцем по столу, а официантка быстро скрылась на кухне. Все-таки Мур ни капли не наелся. Им принесли заказ, и благодарный желудок принял в себя вкуснятину. Может, не так плохо, что он встретил дядю? А теперь, когда поели, рассказывай, что случилось. Разморенный едой и питьем, Мур сдался и выложил, как на него напал Бруно со своей бандой на окраине Месалы и забрал все деньги. Голюц сказал, что отлично запомнил всех, что не даст им покоя нигде, и что пусть они забудут про любую торговлю. Так и передал, а потом забрал оставшиеся товары и деньги. «Вот гаденыш! А что же ты сразу ко мне не пошел?» «Действительно, Мур как-то не подумал об этом. Вот же дурак!» От своей глупости ему стало еще неприятней. «Бруно, говоришь? А еще что-нибудь из внешности? Может, вспомнишь, как остальных звали? У меня есть несколько знакомых из полиции, попробуем что-то придумать». «Да кто будет этим заниматься?» «Ха, хоть бы и я!» Кунт сткнул себя пальцем в грудь. «Так что у вас там за товар был?» Мурими рассказал про задумку Гурга с сигаретами и про то, как хорошо у них шли дела. Но с каждым словом Кунс все больше не разделял его восторга. И в конце даже как-то притих и перестал барабанить пальцами о стол. «Хм, это усложняет дело». «Почему?» «Потом узнаешь. Мне нужно поговорить с этим мелким засранцем». «Похоже, теперь и у Гурга из-за него будут неприятности». Зря он все рассказал. «Идем!» Мур не смог отвертеться, и побег не удался. Дома Кунс о чем-то быстро переговорил наедине с Гургом и, оставшись ночевать, ушел только на следующее утро. Странно, но никто Муру ничего не сказал по поводу потерянного товара. Может, это уловка и наказание будет потом? Он все равно не мог расслабиться и повсюду носил чувство вины. Кунс не рассказал про прогулы Мура и ушел куда-то с Бифальтом после завтрака. Его младший брат делал успехи в торговле. Сегодня выходной, и Мур мог не притворяться, что посещает мастера. Выйдя во двор, он присел на лавочку неподалеку от входа в дом и смотрел, как тренируется Гург. Он что-то объяснял их новому сожителю. Ли, кажется, его зовут. У него не было правой руки, и Мур не понимал, какому фехтованию он мог обучить Гурга. Сейчас его голое по пояс мускулистое тело извивалось на турнике. Нужно признать, силы ему было не занимать. Мур сосчитал 10 подтягиваний на одной руке. Он только недавно на двух научился столько делать. Не то чтобы Мур старался, больше за компанию. Из всех ребят, наверное, только Микульп активно занимался, но тот часто повторял за гургом, просто подлизывался. Зачем что-то делать не до конца? Мысли прервал стук палок. Через пару секунд его младший брат валялся на земле, потирая кисть. «Ого! Может, он недооценил этого Ли?» Раз за разом леворукий побеждал оппонента на деревянных мечах. Мура удивила выражение лица всегда рассудительного гурга. «Это злость?» А вот Ли, наоборот, сверкал улыбкой. Внезапно младший ускорился магией ветра и сократил дистанцию. Учитель играючи уклонился, даже не использовав маны. Гурк то и дело кружил подталкиваемый пневмодвижением, пытаясь прорвать оборону врага. Но это было похоже на ловлю рыбы голыми руками, к тому же еще и в масле. Минут через десять он выдохся и раздраженно бросил меч на землю. Ли присел рядом и что-то объяснял. Гурк хмуро кивал и смахивал пот. Вскоре они возобновили тренировку, но смотреть дальше Мур не стал. Нужно было помочь Лаве и с готовкой обеда. Мур не понимал, как Гурк узнал рецепт шипучки. Вообще много странного стало твориться, когда тот вернулся. Может, он что-то скрыл? Найша рассказывала, что Гурк рисует части человеческого тела. Они не могли понять, откуда ему знать, как выглядит человек внутри. Может, с ним приключилось что-то настолько страшное, что он не хочет рассказывать? Найша и вовсе верит, что это божественное откровение, что Альтенда даровал ему знания на краю гибели. Сомнительно, конечно. Сколько бы Мур не молился, от этого не было толку. Все как обычно, ничего уже не вернуть. Он почистил батат и морковь, потом бросил мясо в кипящую воду, так оно сохранит в себе сок и будет вкуснее. А вот если бы он готовил бульон, то закинул бы его в еще холодную воду, чтобы похлебка была нажористой. Ножи он купил новые сразу же, как прибавилось денег в семье. Морковь маленькими колечками исчезала под сверкающим туда-сюда ножом. Хитрость заключалась в том, чтобы не выставлять ногти с подушечками вперед, а поджать их под себя. Тогда порез невозможен. Ему нравилось, как реагировали ребята, когда он едва заметно махал ножом, измельчая ингредиенты. В груди как-то хорошо становилось, тепло. За морковкой полетел батат, лук и зелень. Закончив, Мур разделал остатки куриного мяса на бульон для супа. Жидкое тоже надо есть. Часть овощей пошла на суп, но главный ингредиент Мур всегда готовил сам. Смешал воду с мукой, добавил туда яйцо, И вот тесто почти готово. Чтобы оно не прилипло к рукам, Мур смазал их сливочным маслом и скатал в круглый комок через легкую тряпочку. Затем скалкой сделал тоненький блинчик и аккуратно завернул в трубочку. После он разрезал эту трубочку маленькими кусочками и бросил в кипящую воду. Гурк называл их макаронами. Отец, конечно, делал лучше и даже сушил, но Мур тогда был слишком маленьким, чтобы все в точности запомнить. Гурк сказал, что это тесто можно делать длинными тонкими нитями и сушить. Мур пробовал, но пока что ничего не получалось. На кухню вернулась Лавия и поблагодарила за помощь. Остальное она сделает сама. После обеда Гурк позвал его пройтись. Мур хотел немного отдохнуть, поваляться в кровати и обдумать свое положение, но согласился на прогулку. «Вкусный суп сегодня был» сказал Гурк, пиная камешек. Деревня перемежалась стройными домишками. У них было принято помогать соседям, поэтому ни на окраинах, нигде-либо еще не было покосившихся построек или жалких лачуг. Староста знал свою работу. Они с ребятами часто пропадали на таких стройках. Кому-то забор делали или чинили, кому-то с крышей надо было помочь или с сараем. Старики не могли уже сами совсем справляться. Вот и сейчас они видели, как группа мальчишек помогала бабульке рубить дрова. Впрочем, как и всегда, похоже, его брат что-то хочет. Не зная, что ответить, он кивнул. «Твоя стряпня мне тут одну идейку подкинула. Может, ты бросишь ходить к мастеру, и мы будем придумывать рецепты новых блюд и продавать их?» Мур остановился. «Он не ослышался? А может, даже откроем свою харчевню? Что скажешь?» «Скоро у нас будет много денег, но если ты не хочешь...» «Хочу!» Это вырвалось раньше, чем он успел подумать. Сердце сильно стучало внутри. «Но...» Тут Мур вспомнил, что его останавливало, и возникшая радость куда-то испарилась. «Что? Что-то мешает?» Мур отрицательно помотал головой, и тогда Гурк продолжил. «Только представь, ты и повар, и хозяин заведения!» Может, даже ресторана. Да ладно тебе, Гурк, какого ресторана? Что ты мелешь? Раздраженно вставил Мур. Мы не купцы, нам никогда не разрешат такое. А ты уверен, или сам не хочешь попробовать? Если тебе не хочется, я не буду настаивать. Ты только скажи, чего ты хочешь. Они вышли за пределы деревни. Огромное поле цветов и сорной травы тянулось во всю ширь куда ни посмотри. Клевер, ромашка, дуванчики, душица, зверобой и много-много других. А где-то там, вдали, изгиб мраморной реки ограждал плантацию Акапури — деревьев, что способны двигаться в брачный период. Самцы ищут своих подруг весной, чтобы устроить свадьбу корней, а если самка отказывала, то самец засыхал рядом с ней. Его тело питало почву вокруг. Жестоко. «Но что ответить брату? Чего он хочет?» «Давай по-другому». Не соглашался отступать горг: «Ты желаешь, чтобы все осталось как есть?» «Нет». «Может, тогда стоит попытаться?» «Какой надоедливый!» — с раздражением подумал Мур. «Сколько раз ему говорить, что он не может. Нельзя, и все тут. Завтра извиниться перед мастером. Он же снова ошибется и сделает, как попало. Так неправильно!» На синем небе ни не облачко. Такое спокойствие и мощь, ему бы оно пригодилось. Сквозь аромат цветов он услышал весьма необычную просьбу. «Раз не хочешь сделать это ради себя, тогда сделай это ради меня», — выпалил Гурка, бежав его спереди. «Что?» Мур стоял в удивлении. «Да, что слышал. Или тебе жалко помочь брату?» Гурк упер руки в бока. «Да что он такое говорит? Ради своих родных он что угодно сделает. Как он мог так подумать?» «Ты хочешь, чтобы я бросил своего мастера и пошел учиться на повара ради тебя? Серьезно?» «Да». Они смотрели друг другу в глаза. В таком ключе Мур еще не думал, будет ли правильным так поступить, что сказал бы отец. «Но как же хочется готовить!» «Отправим тебя к самому лучшему кулинару!» А как выучишься, откроем ресторан. Решено. Гурк хлопнул его по плечу. Я отказов не принимаю. Х-хорошо. Мур сам себя услышал со стороны. Вот и отлично! Как же страшно! Но ради брата он должен. Нет, он обязан постараться. Хватит, он больше не боится. Не имеет на это права. Нарвем цветов для лави. Догоняй! Гурк убежал вперед, сминая маленькими ногами траву и последние сомнения Мура. Он и сам не заметил, как воздух наполнил легкие, как ноги сорвались на бег. Это происходит с ним? Не сон? Солнце немного било в глаза, но он зажмурился и бежал, замаячивший впереди спиной, словно освобождаясь и оставляя за собой что-то темное.